самый высокий человек на свете. Раз уж в воротнику, несмотря на все старания, не удалось взять слетыхые бороды, муфты и полботинка решили вернуться в гостиницу. Но едва они завернули за угол, как увидели, что вся площадь перед гостиницей запружена народом. Вся эта огромная толпа взволнованно шумела, словно в ожидании чего-то. Люди всё прибывали, и толпа росла буквально на глазах. Ну теперь мы попались, пробормотал полботинка. Такого внимания я никак не ожидал. Главное сохранять спокойствие, сказал муфта, с трудом проталкиваясь к гостинице. Сделаем вид, что такого рода в восторге для нас дело обычное. Они стали проталкиваться сквозь толпу. Воротник ни на шаг не отставал от них, и сердца друзей колотились всё взволнованей. У входа стояла толпа журналистов. У каждого в руках был фотоаппарат или кинокамера. Этим киношникам, наверное, надо слегка улыбнуться, предположил Полботинко. А то ещё подумать, что мы задаёмся. Но Мувто считал, что гораздо важнее другое. Естественность прежде всего, нравоучительно произнёс он. Именно естественность производит на массы самое сильное впечатление. Ладно сказал Полбатинка. Постараемся быть естественными, а не обратиться ли тебе с приветствием? Ну да, согласился Муфта. О, пару слов, конечно, можно ради вежливости сказать. И тут же принялся мысленно составлять приветственную речь. Как только речь будет произнесена, безусловно, начнутся овации, сказал Полбатинка. И тогда, наверное, надо слегка поклониться. Б безусловно кивнул муфта. Но сделаем это скромно и естественно. Наконец они выбрались из толпы и ступили на крыльцо. Сейчас оставалось ещё подняться на несколько ступенек. Муфта решительно повернулся лицом к толпе. Но что это? Никакого внимания. Ни один фотоаппарат не щёлкнул, ни одна кинокамера не сострекотала, ни один человек не взглянул на нокситралли. Похоже, на этот раз обойдемся без речей Разочарованно сказал муфта А полботинка сердито пробурчал Эти люди сами не знают, чего хотят Ну что же, похлопал муфта полботинка по плечу Не стоит киснуть, постараемся сохранять полнейшую естественность Ведь в конце концов мы явились сюда не за почестями А за тем, чтобы получить в гостиницу комнату Сказав это, он отворил большую стеклянную дверь и вошел в вестибюль. Пол-ботинка безмолвно последовал за ним. За стойкой сидел знакомый им администратор. «О-о-о!» — воскликнул он, заметив Некситрали. «Значит, вы все-таки вернулись!» «Я вас, конечно, вполне понимаю, ведь такой слутий может больше никогда не представиться!» Некситрали пришли в полнейшее замешательство. О, какой случай вы имеете в виду? недоуменно спросил муфта. Администратор был поражён. Как? Неужели вы не слышали? вытряс он глаза. Невероятно, весь город живёт этим событием. Но муфты и полбатинка остались в недоумении, и тогда он торжественно сообщил: "В наш город приехал самый высокий человек на свете. С минуты на минуту мы ждём его прибытия сюда". Ах, вот оно что. Тихо сказал Полбатинка. Так значит, его и ждёт толпа на площади. Ну, конечно, улыбнулся администратор. Кого вы ищете? Муфта и Полбатинка не стали напоминать о том, что совсем недавно огромное внимание уделяли им, а вместо этого спросили, не могли бы они ещё раз получить в гостинице комнату. Номер люкс, я, разумеется, уже не могу вам предложить. С сожалением сказал администратор. Вы ведь понимаете, в нём будет жить самый высокий человек на свете, но я бы рекомендовал вам маленькую комнату совсем рядом с номером люкс. В таком случае у вас будет больше возможностей увидеть самого высокого человека на свете и быть может, вам как соседям даже удастся получить у него автограф. Нам всё равно. пробормотал полбатинка. Главное, было бы хоть какое-нибудь место. Вопрос был решен, и администратор вручил Накситралям ключ. Но тут он пристально взглянул на воротника и близоруко прищурился. «Господи!» – испугался он. «С вашим спутником, видимо, случилось что-то серьезное! От сего он стоит на четвереньках?» Муфта немного растерялся, но затем торопливо разъяснил, что их спутник в данном случае... Отнюдь не маховая борода, а собака, которая решила к ним присоединиться. — Ну, в таком случае ясно, — понимающий кивнул администратор. — Это даже Луци. Теперь я обязательно велю полозыть в конуру сено, чтобы вас и собаке было уютнее. — Вы очень любезны, — обрадовался муфта. — Однако разве сите полюбопытствовать, а куда задевался вас бородатый приятель? — вдруг встревожился администратор. Он пропал, сказал муфта. Повидимому, украден. уточнил полботинка. И они на перебой стали рассказывать администратору о обыще знавении муховой бороды и о своих подозрениях относительно дамы. К сожалению, мы не знаем адреса дамы и даже её имени, сказал в заключении муфтов. Мы, разумеется, будем повсюду искать её, но на это может уйти чрезвычайно много времени. Да, конечно, согласился администратор. Но будем надеяться на лучшее. Не сможет дама скрывать до бесконечности такую заметную фигуру, как моховая борода. Услышав это, полботинка не смог удержаться от маленькой колкости. Не такая уж моховая борода и фигура, сказал он. Ведь самый высокий на свете человек единственная фигура, которую ещё замечают. Администратор не понял обиды, скрытой за этими словами. «Ничего, в конце концов, заметь эту маховую бороду!» уверенно заявил он. «Вот увидите, рано или поздно, он непременно выплывет на поверхность!» Этой надеждой Накситралем и пришлось для начала утешиться. Они вместе с воротником вошли в лифт, поднялись на тринадцатый этаж, рядом с номером «Люкс» сразу нашли свою новую комнату. «О-о-о!» — воскликнул Муфта, как только они вошли — Опять три медведя. Оказывается, это не совсем верно. Чем меньше комната, тем меньше мишек. На стене действительно висела точно такая же картина с тремя медведями, как и в номере люкс. И это сразу вызвало уютное, домашнее настроение. И Вороหนик, казалось, тоже почувствовал себя по-домашнему и весело тявкнул. Лайт, наверное, на медвежат, сказал полботинка. След брать не умеет, а в искусстве разбирается. Муфтон неопределённо хмыкнул. Искусство было для него слишком серьёзным делом, чтобы над ним шутить. Надо начать с мывания, предложил он. Если мы сейчас же не сунем воротника в ванну, наша комната очень скоро превратится в блошиный рассадник. Верно, кивнул полботинка. И едва ли эти блохи заберутся в медвежью шерсть, скорее уж они подскачут к нам в постель. Муфта пошел в ванную комнату и открыл краны. Потекла теплая вода, и скоро ванна наполнилась. «Воротник!» — позвал Муфта. «В ванну!» Воротник послушно появился и безропотно позволил сунуть себя в ванну. Он остался совершенно спокойным и после того, как Муфта вылил на него целый флакон шампуня. Через несколько минут воротник оказался целиком в белой пене, и Муфта всеми десятью ногтями старательно скрёб его. И тут по батинка крикнул: "Кажется, явился! Ты только послушай, как гудит коридор". Муфта прислушался. Действительно, из коридора доносился гул голосов и беспрерывное шурканье многих ног. И вдруг весь этот шум стал ещё сильнее. Пол ботинка приоткрыл дверь и выглянул. «Идет!» – закричал он. «Здорово! Ну и каланча!» Услышав это, муфта бросил воротника в ванне и помчался к пол ботинку. «Ух ты, Господи!» – пробормотал он. «По сравнению с нами он просто великан!» Слегка сутулись, чтобы не задеть головой потолок. Самый высокий человек на свете приближался к номеру люкс. Лицо его было серьезно и озабоченно. Ему стоило немалого труда продвигаться вперед из-за огромной толпы вокруг него. Одни просто глазели, другие клянчили автографы, третьи хотели во что бы то ни стало потрогать его. И немного не дойдя до номера, люкс. Великан был вынужден остановиться. Люди обступили его такой плотной стеной, что он не мог ступить и шагу. Но к Ситралям подобная ситуация была знакома и они воле неволей посочувствовали самому высокому человеку на свете. Кольцо славы. Пробормотал полботинка. Мы-то испытали её тяжкое бремя. Самый высокий человек на свете стоял на месте и беспомощно размахивал длинными руками. Он пытался что-то объяснить людям, но из этого ничего не получалось. Вокруг царил ужасный гвалт, и расслышать его слова было невозможно. И тут неожиданно появился воротник, мокрый весь в мыльной пене. Воротник проскользнул между ног полботинка и муфты, и тявкая выскочил в коридор. Он отряхнулся, и клочья мыльной пены разлетелись в разные стороны, попали на одежду людей, забрызгали даже их лица. И это было настолько неожиданно, что люди испуганно вскрикивая шарахнулись от собаки, стараясь спрятаться друг за другом. И закрывали лица руками. Самому высокому человеку только это и нужно было. Он сделал два-три шага и оказался у двери номера Люкс. Ключ щёлкнул в скважине. Самый высокий человек на свете успел благодарно улыбнуться Нексетралим и тут же исчез за дверью и запер её изнутри. Воротник, закричал муфта, назад! И воротник моментально послушался, словно поняв, что он своё дело сделал. Муфта домыл воротника и отнёс его в угол сушиться. Убедившись, что самый высокий человек на свете не собирается никого впускать в номер люкс, народ начал понемногу расходиться, и шум в коридоре постепенно затих. "Наконец-то этот несчастный человек сможет отдохнуть", сказал муфта. "Просто страшно подумать, как природа наказывает некоторых ростом", покачал головой полботинка. «До сих пор мне не приходило в голову, но теперь-то я понял, что нам с тобой с ростом здорово повезло». «Да», — задумчиво кивнул Муфта, — «мы с тобой должны благодарить судьбу». Едва он успел это сказать, как в дверь тихонько постучали. Полботинка пошел отворять. «Можно?» «А-а-а-а!» — <свят> удивленно воскликнул Полботинка. «В дверях стоял самый высокий человек на свете». Теперь имамфта поспешил на встречу гостю. "Заходите, пожалуйста", сказал он. "И насчёт пса не беспокойтесь, он должно быть уже высох". Самый высокий человек на свете наклонился, чтобы пройти в дверь, и ступил в комнату. "Я очень благодарен вам и вашей собачке", торжественно произнёс он. "Вы выручили меня из очень затруднительного положения". Затем он протянул муфте руку. Друзья, меня зовут Антей. А меня муфтой, сказал муфта и изо всех сил потряс руку нового знакомого. Полботинка тоже протянул руку. Меня, друзья, зовут Полботинком, сообщил он. Последовало новое рукопожатие, а затем самый высокий человек на свете опустился в кресло, предложенное ему муфтой. Какая благодать, сказал он, оглядывая комнату. «Как здесь спокойно!» «Честно говоря, я пришел к вам, чтобы ненадолго укрыться от своей славы. В моем номере «Люкс» беспрерывно звонит телефон. Там просто невыносимо оставаться!» «Знакомая история?» — кивнул Муфта. «И, конечно, звонят главным образом дамы?» — спросил Пол Ботинко. «Главным образом дамы!» потвердил самый высокий человек на свете. Однако попадаются и мужчины, и даже маленькие дети. Всем что-нибудь нужно. Одни хотят со мной встретиться, другие хотят со мной переписываться, некоторые хотят со мной сфотографироваться. Поверьте, это ужасно. Всё-таки тяжело быть знаменитостью, заметил муфта. Очень тяжело, сказал самый высокий человек на свете. Будучи таким знаменитым, Трудно сохранять собственные достоинства. Иногда приходится удирать от поклонников через черный ход, как к какому-то жулику. «Мы понимаем вас», — сказал Пол Ботинко. «Нам тоже знакома слава, и мы прекрасно знаем. Люди докучают знаменитостям». Он рассказал несколько подробнее, что совсем недавно они тоже не знали, куда деваться от своей славы. «Теперь эти времена благополучно миновали», — заключил он. После вашего появления в городе на нас больше никто не обращает внимания. После вашего появления в городе на нас больше не обращают внимания. Самый высокий человек на свете грустно улыбнулся. Но ну, в таком случае от меня была хоть какая-то польза, сказал он. В этот момент зазвонил телефон. Муфта взял трубку. Извините, произнёс женский голос. Самый высокий человек на свете, случайно не у вас? Муфтв взглянул туда, где только что сидел самый высокий человек на свете. Там его не было. Он ушёл из комнаты и сейчас бесшумно, как тень.